По степной дороге от Донца идет по солнцу маленький румяный человек. Он в простой крестьянской одежде. У него темнорусая, мягкая, мужицкая борода. За плечами у него грубый полотняный мешок. Так же, как он, идут тысячи, тысячи. Как узнать, кто он? У него синие глаза. Но разве можно всем заглянуть в глаза? И разве все можно узнать по глазам? Может быть, в них поскакивают чертовские искры, а к господину вахтмастеру или даже гаубт вахтмастеру они обернутся глазами самого обыкновенного человека. Маленький человек в одежде крестьянина и с темно-русой бородой входит в город Ворошиловград и теряется в уличной толпе. Зачем он пришел в город? Может быть, он несет в мешке на базар масло или творог, или утку, чтобы обменять это на гвозди, на бязь или на соль. А может быть, это сам Проценко. Страшный человек, способный подорвать власть даже самого советника седьмого отдела фельдкомендатуры доктора Шульца. В деревянном домике На окраине маленького шахтерского городка, у вершины узкой темной балки, уходящей в степь, в горинке с одним окном, завешенным одеялом, сидят двое при свете коптилки. Сильно пожилой мужчина с тяжелым оплывшим к низу лицом и юноша, полный сил, с широко открытыми глазами, в темно-золотистых ресницах. Есть что-то общее в них, и в молодом, и в старом, Даже в том, что в такой поздний час ночи, в эти злосчастные дни немецкой оккупации, оба они сидят одетые, и подчеркнуто чисто и аккуратно при галстуках. Воспитываете в себе гордость за наш родной Донбасс. Помнишь, как боролись наши старшие товарищи? Артем, Клим, Ворошилов, Пархоменко, — говорит старик, — и кажется, — что это не тусклый свет коптилки, а отсвет тех давно прошедших битв отражается в строгих глазах его. Помнишь? Сумеешь рассказать ребятам? Юноша сидит, наивно склонив голову к левому плечу, которое немного повыше правого. — Помню. Сумею, — отвечает он, чуть заикаясь. — В чем слава нашего Донбасса? — продолжает старик. Как бы трудно нам ни было, и в годы гражданской, и после, и в первую пятилетку, и вторую, и теперь в дни войны, всегда мы выполняли наш долг счастью. Ты это внуши, ребятам. Старик делает паузу. Юноша смотрит на него почтительно и молчит. Старик продолжает. И помните, бдительность ⁇ мать подполья. Картину Чапаев видел, спрашивает он без улыбки. Видел? Почему погиб Василий Иванович Чапаев? Он погиб, потому что его дозоры уснули и близко подпустили неприятеля. Будьте начеку. И ночью, и днем. Будьте аккуратны. Соколову Полину Георгиевну знаешь? Знаю. Откуда ты ее знаешь? Работала вместе с мамой среди женщин. Она и сейчас. Д, д дружит с ней. Верно. Все, что полагается знать только тебе и мне, будешь передавать Полине Георгиевне. А обычная связь через Засмухина, как сегодня. Нам встречаться больше нельзя. И как бы желая предупредить выражение обиды или огорчения, а то и протеста на лице юноши, Людька вдруг веселая, Улыбнулся ему. Но лицо Олега не выражает ни одного из этих чувств. Доверие, оказанное ему, настолько, что Филипп Петрович даже позволил прийти Надом к себе, да еще в такой час, когда ходить по городу нельзя, наполняет сердце Олега чувством гордости и преданности беспредельной. Широкая детская улыбка озаряет его лицо, и он говорит тоже очень весело: «Спасибо». Никому неизвестный юноша, съежившись, спит, В низинке в степи, солнце пригревает его, и от одежды его поднимается пар.